278, -я, 279. -я. Если один и тот же человек, заметил Литвинов, говорит нам сегодня, что намерен нас атаковать, а завтра, что атаковать не намерен, то мы поступим благоразумнее, основываясь на его первом заявлении, и примем меры предосторожности. Если мы даже ошибаемся относительно намерений противника, то мы ничем не рискуем, между тем, как если мы будем основываться на втором заявлении и никаких мер не примем, то рискуем своим существованием. Наступил 1936 год. К тому времени в Советском Союзе не было, пожалуй, ни одного человека, который бы не понимал грозящую со стороны фашистской Германии опасность. Особенно остро чувствовала это и бурно реагировала на происходящие события, в частности, в Испании, наша молодежь. Знаю это по себе. Огромную роль в моем раннем возмужании сыграла работа в цехах электростанций и заводов, опознать труд пришлось рано, лет с 14, в школе. Повзрослев, я, как и многие, почувствовал это особенно остро. Родине нужны были кадры военных. Поэтому все свободное от работы и учебы время я отдавал Асавиахиму, отцу нынешнего Досаафа. Надо было готовиться к схватке с фашизмом не на словах, а на деле. Окончив Асавиахимовскую школу, я стал танкистом. А о том, как в советском доме на Унтерден-Линден оценивались сборища фашистов, в частности их съезды, и как тщательно фиксировались антисоветские и антикоммунистические высказывания главарей нацистов, свидетельствует выдержки из письма нового полпреда СССР в Германии Сурица. Работал в Берлине полпредом с 1934 по 1937 год. Заместители Народного комиссара иностранных дел СССР, направленного осенью 1936 года. Бешеная ругань по адресу большевизма и СССР, полемика Геббельса с коммунистической литературой и лозунгами германских коммунистов 1932 года, характер всех без исключения речей на съезде, съезд НСДАП в Нюрнберге, не касавшихся вовсе ближайших перспектив и наполовину посвященных ругани по адресу СССР, все эти обстоятельства также свидетельствуют о большом внутреннем неблагополучии в Третьей империи. Во вступительной речи ГЭС объявил, что борьба против большевизма в мировом масштабе является центральным вопросом Нюрнбергского портайтага. Гес подчеркнул, что Германия выступает как мощный антибольшевистский фактор. Речь Геббельса, которая публикуется всей прессой под лозунгом «Сигнал тревоги против Москвы», начинается в первой же фразе с указания, что эта речь посвящена не только марксизму в теории, но и советскому государству, где марксизм осуществлен на практике. Самая же речь Геббельса, посвященная таким образом советскому государству, состоит, как известно, из чрезвычайно оскорбительных и провокационных нападок и содержит прямой призыв к принятию окончательных решений в борьбе против большевизма и к созданию международного антисоветского блока для его уничтожения. Речь Розенберга – насыщена оскорблениями по адресу советского правительства, советской дипломатии и отдельных персонально названных советских деятелей. В заключении своей речи Розенберг прямо призывал к преодолению большевистской опасности во всем мире и в частности в самом Советском Союзе при помощи воли к действию и решающих дел. Документы внешней политики СССР Москва, 1974 год, том 19, страницы 423-424. В гитлеровские времена контакты советских представителей как с официальными лицами страны пребывания, так и с дипкорпусом были весьма ограниченными. Но один из послов западных держав в Берлине,